стоя Сергей Львович посетил лицей. Это нелегко им удалось. Надежда Осиповна, узнав, что он собирается в Петербург, молча стала укладываться. Сергей Львович обомлел. Он собирался ехать один, и теперь поездка теряла для него много прелести. Наконец они уговорились. Надежда Осиповна сошьет себе для поездки новую шубку — потому что в старый ей ехать никак нельзя и приедет к супругу в петербург. Сергей Львович сам это придумал, но тотчас почувствовал, что разорится. Между тем, поездка его имела цель служебную комиссионерство седьмого класса в московском интендантстве, что, ни говори, было для него унизительно, да и приносило страх как мало денег. Он ехал в петербург, чтобы навестить Александра и заодно узнать Нельзя ли перевестись в столицу, а будя нельзя, куда угодно, на место более его достойное. Шаткость нынешнего курса внушала ему некоторые надежды. Близость войны была очевидна для всех. Происходили то и дело перемещения, назначения и прочее. Интендантская должность была военная. Он не мыслил более о карьере, которая могла бы открыться, она слишком долго не открывалась, но как старый игрок не мог забыть что все есть дело случая. В Москве ничего более его не удерживало. Далеки были те времена, когда он хаживал к славной Панкративне, бог весть, существовала ли она. Он едва мог удовлетворить свою страсть к игре, поигрывая иногда безденежно в Штосе со своим старым гвардейским товарищем, служившим теперь в департаменте и впавшим в ничтожество. Более того, он пристрастился к пасьянсу, Игре одинокой и безвыходной, без проигрыша, но зато и без удач, правило которой довольно точно знала сестрица Анна Львовна, говорившая, что игра — грех, а без карт скучно. Давняя мечта его — побывать в Париже, которая сначала возникла из благородной зависти к брату, была окончательно забыта. Время было не такое. Ему теперь даже трудно было собраться в Петербург. Между тем, перед самым отъездом он вдруг с решимостью отчаяния заявил Надежде Осиповне, что денег на ее шубку у него совсем нет и придется ждать оброка. Надежда Осиповна поняла, что ее обошли, и дала ему пощечину. Она надулась и сверкнула глазами, но Сергей Львович, к удивлению ее, перенес все это довольно бодро. Аскара облобызал детей и уехал. Дорогу он провел отлично. На первой же станции разговорился с проезжим чиновником о новостях политических и сказал ему, что хотя он ни в чем не одобряет Наполеона, но последнее известие, что Наполеон приказал арестовать модистку жены своей, дабы положить предел мотовству, все же заслуживает уважения. Чиновник, видимо, напуганный вольномыслием Сергея Львовича, ответил ему односложно «да-с». В Валдае он был свидетелем загула проезжего гусара, к которому в почтовую избу нагнали валдайских девок, славившихся вольностью обращения. Гусар не обратил на Сергея Львовича никакого внимания и не пригласил его к участию в играх, впрочем, весьма непристойных. Посмотрев на себя в большое кривое зеркало, висевшее в избе, Сергей Львович понял причину этого. Вид его был слишком почтенный, лицо оплыло, отяжелело. Он был отец семейства. Пожав плечами, он решил на обратном пути вознаградить себя. В Петербурге все шло у него хорошо, хотя о службе своей Сергей Львович не спешил говорить, а его никто и не спрашивал. Он посетил Ивана Ивановича Дмитриева и передал поклон от Карамзина. Слуги в демутовых номерах славились вежливостью обращения, и Сергей Львович окончательно здесь почувствовал свою независимость. Тургенев, с которым он надеялся поехать вместе в царское село, был занят. Это было вдвойне досадно, потому что извозчики меньше, чем за 20 рублей, решительно отказывались везти. Свидание с Александром могло, по строго соблюдаемым правилам, состояться только в воскресный день. И Сергей Львович в первое же воскресенье поехал в царское село. Дорога развлекла его своею новостью, он впервые ехал по ней. Встретив по дороге несколько проезжих, он принял вид равнодушный. Он приказал своему вознице остановиться у въезда в парк. По дороге ко дворцу Сергей Львович подтянулся, подобрался и засеменил ногами. Мысль, что он может встретить государя, поразила его. Воображение его разыгралось. Он с благородной откровенностью излагал государю все невыгоды своей службы, просил об устройстве своих дел, получал внезапно приятное и довольно важное назначение и прочее. Подойдя к дворцу и никого кроме часовых по пути не встретив, Сергей Львович невольно почувствовал робость, обмяк и распустился. В лицее его встретил пренеприятный человек с пронзительным взглядом, и весьма недоброжелательный. Он объявил Сергею Львовичу, что свидание должно отложить, потому что утренний час для этого отведенный уже прошел, а теперь скоро прогулка. Итак, придется ждать до вечера, а лучше следующего воскресного дня. Сергей Львович раскричался. В комнате было несколько родителей, беседовавших с сыновьями. Сергей Львович никого из них не знал. Родители с удивлением на него посматривали. Неприятный человек, впоследствии оказавшийся инспектором или, что тоже, смотрителем, вместо ответа усмехнулся и послал за Александром. Александр столкнулся на лестнице с Пелецким. Мартин посмотрел на него с улыбкой, которой Александр терпеть не мог. Улыбка была беглая, и глаза не смеялись. Так Мартин всегда улыбался, смотря на него. Спустясь, он застал отца в сильном волнении, ходящим взад и вперед по комнате мелкими шажками. На Сергея Львовича был серый с искры фраг, и одет он был неполитан тщательно, тугие воротники подпирали его увядшие щеки. Александр отвык от отца. Он заметил, что отец моденьки Корфа, недвижный и завитой как баран, бывший тут же в зале, с любопытством поглядывал на отца. Ему стало вдруг жаль его, и стыдно его толстоты, чрезмерной тщательности его одежды. Старый брелок-печатка болтался у Сергея Львовича на животе. Он обнял сына довольно чинно. Сознание, что они во дворце, мешало ему прижать сына к груди, прослезиться и прочее. Потом он сказал ему громко и с заметной горечью. «Ваш прадед, сын мой, встречал здесь иной прием». Сергей Львович не сказал «дед», потому что прием, который оказали бы в царском селе отцу его, был более чем сомнителен. Вообще по всему было видно, что Сергей Львович вовсе не отличал лицея от дворца, а лицейского начальства от дворцового. Рассказы об открытии лицея, на котором был двор, сильно врезались ему в память. Он вскоре успокоился. Поглядывая на Корфов, он спросил сына, каковы его успехи, Выразил желание поговорить с директором и, несколько возвыся голос, осведомился, посетил ли сына Александр Иванович Тургенев, как обещал и как он о том слышал от Николая Михайловича Карамзина. Сергей Львович не слыхал этого от Карамзина. Ему сказал об этом братец Василий Львович, просивший Александра Ивановича не забывать племянника. Карамзина же он перед отъездом действительно посетил. Имена произвели свое действие. Корф оживился и общий разговор завязался. Инспектору Пелецкому досталось. Корф был против системы обращения с родителями. «Сын мой», — говорил он, — «следовательно, я имею на него право, как на свою собственность, а не допускать пользоваться законной собственностью, есть преступление». Корф был законовед. Александр спросил о матери и сестре мать жаловалась что письма его краткие он спросил о барине где она сергей львович нашел вопрос неуместным это тихоня арина и вся дворня они здоровы сказал он усмехаясь что им сделается вы не спросили о своем брате мой сын впрочем сергей львович спросил не нуждается ли александр в чем-нибудь неожиданно александр ответил что ему нужны деньги Сергей Львович был неприятно поражен. «Но ведь тетушка твоя, Анна Львовна, дала тебе, помнится, 100 рублей», — сказал он мрачно. «Сумма немалая. Кстати, она просила у тебя, друг мой, не отчета, ибо деньги твои, но рассказы, как расходуешь ты их». Узнав, что Александр получил от дядюшки Василия Львовича всего три рубля, которые потратил на орехи, Сергей Львович оторопел. «Точно ли, друг мой, ты помнишь?» — спросил он, задохнувшись. Потом, сразу уверясь и глядя в сторону, он сказал с короговоркой. «Пришлю тебе с первой оказией, а дядюшке напомню. Пиши матери, друг мой». Больше и мне о чем было говорить. Корф, отец, давно удалился, но тут случился опять неприятный человек и сказал Александру собираться на прогулку. Сергей Львович нахмурил брови и побледнел. Александр побежал одеваться. Раздался звонок. Сергей Львович все стоял на месте. Свидание, собственно, кончилось, и говорить ему с сыном было более не о чем. Но никто, будь то инспектор, придворный или сам генералиссимус, не имел права прервать свидание человека почтенного с сыном ранее звонка. Прошли гурьбой юнцы на прогулку. Сергей Львович сорвался с места, накинул внизу шинель и опрометью устремился. Лицейские брели по парку под командой невзрачного человека. Александр шел в паре последним. Путаясь в шинели, он догнал его. Невзрачный человек, которого Сергей Львович мысленно назвал капралом, построил их небрежно и не уравнивал шага. «Видно, моншер в гвардии не служил», — с неудовольствием подумал Сергей Львович. «Все здесь на живую нитку. Стыдно?» Дорожка была узкая. И он принужден был семенить окрой дороги, пробираясь между деревьями, чтобы не отстать. Юнцы смотрели на него с изумлением. Тут он заметил, что, догнав Александра, он ничего ему не говорит, и обратился к нему с важностью. — К тебе скоро будет Александр Иванович Тургенев. Он известит тебя о дальнейшем. — Прости, друг мой. И, взглянув на ничтожного капрала, каким окрестил он Чирикова, Сергей Львович, недовольный, побрел к своему вознице, поглядывая на дворец. Встреча с его обитателями и внезапный поворот карьеры, который он с такой живостью воображал, не состоялись. Сын был в лицее, и только. Грубый и заносчивый состав преподавателей лицейских, все эти надзиратели, наставники, не нравился ему.